Но все оказалось гораздо сложнее. Коридоры были до жути пустыми. Не говоря уже о куче развилок с маленькими боковыми ходами и комнатами на каждом шагу. Лифт не могла подобраться слишком близко. Прибавить сюда почти полное отсутствие сфер на стенах. И выходило, что не отстать от троицы было сродни чуду. Однако у нее получилось. Лифт проследовала за ними через все голод его побери здания пока впереди не показались наружные двери. Проскользнув в окошко у выхода, она вывалилась в кусты рядом со ступеньками и затаилась. Троица вышла на лестничную площадку, с которой открывался вид на город. Бури, как же приятно снова вдохнуть свежего воздуха. Пусть тучи заслонили заходящее солнце. В городе посвежело и потемнело. Улицы опустили. Немногим ранее горожане сновали вверх-вниз по ступеням и пандусам ведущим верховную диванную. Теперь же несколько припозднившихся торопились в убежище, исчезая в дверных проемах. Купица повернулся к западу. Надвигается буря. Тем более нужно поторапливаться. Женщина-ученица достала из кармана сферу. Подняла перед собой, втянула свет и засияла потрясностью. А затем взлетела. Голод побери, взяла и взлетела. «Они умеют летать?» подумала лифт. «Преисподня, я почему не умею?» Мужчина поднялся в воздух вслед за напарницей. «Идешь, убийца?» Женщина посмотрела вниз на парня в белом. «Однажды я уже станцевал в этой буре», прошептал он. «В день, когда умер?» «Нет». «Такими темпами ты никогда не оправишься!» Убийца не ответил. Двое в воздухе переглянулись. Мужчина пожал плечами. Оба поднялись выше, а потом рванулись над городом. Так гораздо удобнее, чем передвигаться по расселенным. Они могут летать, чтоб их. Ты есть та, кого он выслеживает? Тихо спросил убийца. Лифт вздрогнула. Выпрямившись, перелезла через ограждение площадки, на которой стоял убийца. Он повернулся и посмотрел на нее. Я никто сказала лифт. «Как раз таких он убивает». «А ты нет?» «Я убиваю королей». «Что гораздо лучше». Он посмотрел на нее, прищурившись, и присел на корточки, закинув меч в ножных за плечи. «Нет, не лучше. В тенях я слышу их крики, их мольбы. Они преследуют меня, лезут в голову, сводят с ума». «Боюсь, они уже одержали верх, и человек, с которым ты сейчас говоришь, больше не может различить среди них глаз разума». «Так...» — протянула лифт. «Но на меня ты нападать не стал». «Нет, ты нравишься мечу». «Отлично, меч мне тоже нравится». Она посмотрела в небо. «Эээ, -э ты не знаешь, куда они отправились?» В отчете описывался мужчина, который со слов нескольких человек становился немедимым. Когда он заворачивал в переулок и кто-нибудь шел следом, там оказывалось пустым. Утверждали, что его лицо искажаясь превращалось в лицо другого человека. Мои спутники уверены, что он из тех, кого называют светоплетами. И поэтому его нужно остановить. А это законно? Нин раздобыл у князя запрет на любое связывание потока в стране. Если на то нет специального разрешения. Убийца-изучающий оглядел лифт. «Мне кажется, как раз из-за твоей истории вестник теперь сразу идёт к правителю, а не раскланивается с местными властями». Лифт проследила за направлением полёта двух других. Небо темнело всё сильнее. Зловещий знак. «Он ведь и правда заблуждается?» – спросила она. «Тот, кого ты называешь вестником. Он говорил, что пустоноцы не вернулись, но это не так». «Новая буря покажет. Хотя, кто я, чтобы судить?» Я безумен. Прочим вестник, по-моему, тоже. Это лишний раз убеждает меня, что разуму человека доверять нельзя. Мы должны руководствоваться чем-то большим, но не моим клятвенным камнем. Чего хорошего в исполнении высшего закона, если этот закон подчиняется прихоти человека глупого либо жестокого? Так, Та произнесла Лифт. «Ну, можешь сходить с ума, как пожелаешь. Ничего страшного. Мне нравятся чокнутые. Смешно, когда они лижут стены или едят камни и прочую ерунду. Но перед тем, как ты начнешь плясать, не расскажешь ли, куда именно отправились те двое?» «Тебе их не догнать». «Значит, ничего страшного, если расскажешь». Убийца улыбнулся, хотя его глаза оставались холодными. «Человек, который умеет становиться невидимым предполагаемый светоплёт». Это старый философ, его хорошо знают в квартале переселенцев. Почти каждый день он сидит в маленьком амфитеатре и беседует со всеми, кто готов слушать. Это возле... Приюта светташи Таши. Буря, как я не догадалась. Он почти такой же странный, как ты. Ты сразишься с ним, сияющая малышка? Спросил убийца. В одиночку против двух неболомов-подмастерьев с вестником на подхвате. Лифт взглянула на Виндля. «Не знаю, но все равно придется пойти».